Глава 16. которой майор утверждает, что это обезьяны. На следующий день, 5 января, путешественники вступили на обширную территорию округа Мюррей. Этот малообследованный, необитаемый округ простирается до высокой гряды австралийских Альп. Цивилизация не успела еще разделить его на отдельные графства. Это самая глухая и мало посещаемая часть провинции. Когда-нибудь эти леса рухнут под топором дровосека, а прерии заполнятся стадами скваторов. Но пока здешняя почва столь же девственна, как в тот день, когда она поднялась со дна Индийского океана. Здесь была пустыня. На всех английских картах эта область характеризуется следующими словами. Reserve for the Blacks» — заповедник для чернокожих. Сюда англичане-колонисты грубо оттеснили туземцев. Австралийской расе оставили на далеких равнинах среди непроходимых лесов несколько определенных участков земли, где австралийская раса обречена была на постепенное вымирание. Любой белый — будь то колонист, эмигрант, скватор, лесопромышленник, имел право перейти границы заповедника, но чернокожий не смел выйти за его черту. Паганель затронул в беседе со спутниками этот важный вопрос о туземных племенах. Все пришли к единодушному заключению, что колониальная политика обрекла туземные племена на вымирание, на изгнание из тех мест, где некогда жили их предки. Эта пагубная политика англичан сказывалась во всех их колониях, а особенно в Австралии. В первые времена колонизации сильные, да и сами колонисты, смотрели на туземцев, как на диких зверей. Они охотились на них с ружьями и, убивая их, громили их селения, ссылаясь на авторитет юристов, утверждая, что поскольку австралиец вне закона, то убийство этих отверженных не является преступлением. Сиднейские газеты предложили даже радикальное средство избавиться от туземного населения, живущего вокруг озера Гунтер, а именно массовое отравление. Как видим, англичане, овладев страной, призвали на помощь колонизации убийства. Их жестокость была неописуема. Они вели себя в Австралии точно так же, как в Индии, где исчезло 5 миллионов индусов, как в Каптской области, где от миллиона готентотов уцелело всего лишь 100 тысяч. Поэтому австралийское туземное население, поредевшее в результате жестоких мер, испаиваемое колонизаторами, постепенно вырождалось и вскоре под давлением смертоносной цивилизации Совершенно исчезнет. Правда, отдельные губернаторы издавали указы против кровожадных лесопромышленников, согласно которым Белого, который отрезал чернокожему нос или уши, или отрубал у него мизинец, чтобы прочистить им трубку, следовало подвергать нескольким ударам плети. Четные угрозы. Убийства все ширились, и целые племена исчезали с лица земли. Достаточно упомянуть остров Ван Димен. Здесь в начале XIX века было пять тысяч туземцев, а в 1863 году их осталось всего семь человек. А недавно Меркурий сообщил о том, что в город Хобарт приехал последний из тасманцев. Ни Гленарван, ни майор, ни Джон Манглс не возражали по Ганелю. Будь они даже англичанами, то и тогда им нечего было бы сказать что-либо в защиту своих соотечественников. Факты были очевидны, неопровержимы. «Пять лет тому назад», — добавил Паганель, — «мы встретили бы на нашем пути много австралийских племен. Теперь же нам не попался ни один туземец. Пройдет столетие, и на этом материке совершенно вымрет черная раса». В самом деле заповедник, предоставленный чернокожим, казался совершенно безлюдным. Нигде, ни следа кочевий или поселений. Равнины чередовались с лесами, и мало-помалу облик местности становился все более диким. Казалось, что в этот отдаленный край никогда не заглядывает ни одно живое существо, ни человек, ни зверь. Как вдруг Роберт, остановившись перед группой эвкалиптов, воскликнул «Обезьяна! Смотрите, обезьяна!» Он указал на большое черное существо, которое, скользя с ветки на ветку, перебиралось с одной вершины на другую с такой изумительной легкостью, что можно было подумать, будто его поддерживают в воздухе какие-то перепончатые крылья. Неужели в этой удивительной стране обезьяны летают подобно тем лисицам, которых природа снабдила крыльями летучей мыши? Между тем фургон остановился, и все, не отводя глаз, следили за черным животным, которое постепенно скрылось в чаще высоких эвкалиптов. Наконец, вскоре оно с молниеносной быстротой спустилось по стволу, соскочило на землю и, пробежав несколько сажений со всевозможными ужимками и прыжками, ухватилась длинными руками за гладкий ствол громадного комедного дерева. Путешественники не представляли себе, как это животное вскарабкается по прямому и скользкому стволу, который нельзя было даже обхватить руками. Но тут у обезьяны появилось в руках нечто вроде топорика. И она, вырубая на стволе небольшие зарубки, вскарабкалась по ним до верхушки дерева и через несколько секунд скрылась в густой листве. «Вот так обезьяна!» — воскликнул майор. «Это обезьяна? Чистокровный австралиец!» — ответил Паганель. Не успели спутники географа пожать плечами, как вдруг вблизи послышались крики. Нечто вроде кое-кое. Айртон погнал быков, и через каких-нибудь сто шагов путешественники неожиданно наткнулись на становище туземцев. Какое печальное зрелище! На голой земле раскинулось десяток шалашей. Эти гуниса, сделанные из кусков коры, заходящих друг на друга наподобие черепицы, Защищали своих жалких обитателей лишь с одной стороны. Эти обитатели, несчастные существа, опустившиеся вследствие нищеты, имели отталкивающий вид. Их было человек тридцать. Мужчин, женщин и детей, одетых в лохмотья шкур кенгуру. Завидев фургон, они бросились было бежать но несколько слов Айртона, произнесенных на непонятном для путешественников местном наречии, видимо, успокоили их. Они вернулись. Туземцы были ростом от пяти футов четырех дюймов до пяти футов семи дюймов. Цвет кожи у них был темный, но не черный, а словно старая сажа. Длинные руки, выпеченные животы, лохматые волосы. Тела дикарей были татуированы и испещрены шрамами от надрезов, сделанных ими в знак траура при погребальных обрядах. Трудно было вообразить себе лица, менее отвечающие европейскому идеалу красоты. Огромный рот, нос приплюснутый и слонораздавленный, выдающаяся вперед нижняя челюсть с белыми торчащими зубами. Никогда человеческое существо не было столь схоже с животными. Роберт не ошибся, сказал Макнапс. Это, несомненно, обезьяны, но породистые. Макнапс, спросила леди Элен, неужели вы оправдываете тех, кто как диких животных преследует этих несчастных людей? Людей, воскликнул майор но они в лучшем случае нечто промежуточное между человеком и орангутангом. Сравните их профили с профилем обезьяны, и вы убедитесь в неоспоримом сходстве». В данном случае Макнабс был прав. Профиль туземцев-австралийцев был очень резкий и почти равен по измерению профилю орангутанга. «Господин Дериенси не без основания предложил отнести этих несчастных к особому классу человекообразных обезьян. Но еще более права была леди Элен, полагая, что эти существа одарены человеческой душой, хотя и находятся на самой низкой ступени развития. Между животным и австралийцем существует непроходимая пропасть. Паскаль утверждал, что никогда человек не бывает животным, но тут же с не меньшей мудростью добавлял. Но никогда не бывает и ангелом. Но в данном случае леди Элен и Мэри Грант опровергали последнее утверждение мыслителя. Обе сострадательные женщины вышли из фургона, ласково протянули руки несчастным созданиям и предложили им еды, которую те с отталкивающей жадностью поглощали то земцы тем более должны были принять леди Элен за божество, что в их представлении чернокожие после смерти перевоплощаются в белых. Особенное сострадание возбудили в путешественницах женщины-дикарки. Ничто не может сравниться с участью австралийки. Природа мачеха отказала ей в малейшей доле привлекательности. Это раба которую насильно умыкает грубый мужчина и которая вместо свадебного подарка получает удары води, палки своего владыки. Выйдя замуж, австралийская женщина преждевременно и поразительно быстро стареет. На нее падает вся тяжесть трудов кочевой жизни. Во время переходов ей приходится тащить детей в люльке из плетеного тростника, Охотничьи и рыболовные принадлежности мужа, запасы растения формиум тенокс, из которого она плетет в сети, она обязана добывать пищу для семьи. Она охотится за ящерицами, двуутробками и змеями, подчас взбираясь за ними до самых верхушек деревьев. Она рубит дрова для очага, сдирает кору для постройки шалашей. Это несчастное вьючное животное. Она не знает, что такое покой, и питается отвратительными объедками своего владыки, мужа. Некоторые из этих несчастных женщин, быть может, давно лишенные пищи, пытались подманить к себе птиц семенами. Они лежали на раскаленной земле неподвижно, словно мертвые, поджидая часами, пока обманутая их неподвижностью птичка не сядет сама им на руку. Видимо, Поистине надо было быть австралийским пернатым, чтобы попасться им в руки. Между тем туземцы, упокоенные ласковым обращением путешественников, окружили их и пришлось оберегать запасы от расхищения. Говорили дикари с прищелкиванием языка, с присвистом. Их речь напоминала крики животных но в голосе их подчас слышались и мягкие ласковые нотки. Тузенцы часто повторяли слово «ноки», сопровождая его таким выразительным жестом, что легко было понять, что это слово означает «дай мне». Относилось это «дай» ко всему имуществу путешественников, начиная от самых мелких вещей. Мистеру Олбинету пришлось проявить немало энергии, чтобы уберечь багаж и особенно съестные припасы экспедиции от расхищения. Эти несчастные изголодавшиеся люди бросали на фургон страшные взгляды, показывая острые зубы, которые, быть может, разрывали клочья человеческого мяса. Большинство австралийских племен в мирное время не людоеды, но очень немногие дикари откажутся пожирать мясо побежденного врага. Тем временем Гленнерван, по просьбе леди Лен, приказал раздать окружающим туземцам некоторое количество съестных припасов. Дикари, поняв в чем дело, стали так бурно выражать свой восторг, что это не могло не тронуть самое черствое сердце. Они испускали такие крики, какие испускают дикие звери, когда сторож приносит им ежедневный рацион. Не соглашаясь с Макнапсом, нельзя было, однако, отрицать, что эта раса во многом схожа была с животными.